Поведение пациента истолковывается как агрессия по отношению к терапевту или терапии. Я уже упоминала о таком явлении, когда речь шла о гневе в этой же главе. Видеозапись «Встреча с Джейн» содержит те самые сцены отчуждения, которые некоторые специалисты расценили как активные агрессивные попытки. Часто моя интерпретация подобного поведения, как сдерживаемого переживание горе, воспринималась скептически, как проявление наивности с моей стороны. Порой мне кажется, что терапевты считают собственное разочарование и гнев безошибочными показателями мотивов пациентов. Опасность подобного подхода состоит в том, что он, безусловно, инвалидирует чувство пациента, таким образом поддерживается окружение, воздействию которого пациент подвергался всю жизнь. Более того, пациент лишается помощи, которая ему крайне необходима. Мой опыт показывает, что эффективнее сосредоточиться на специфических и конкретных видах поведения, которые пациент может применить для прекращения эмоционального сдерживания. Главное – серьезно отнестись к экспрессивным проблемам пациента и предложить ему ту помощь, в которой он нуждается. Например, в ситуации с Джейн я постепенно переходил от конкретных указаний – снять зеркальные очки, сесть ровно, до запоминаний о том, что нужно расслабиться, расслабят лицевые мышцы, когда видела, что они напряжены. Существует и другая опасность – довести такой подход до абсурда и отказываться признавать враждебные намерения и гнев даже тогда, когда они существуют. Главное в том, что наличие и характеристики факторов, влияющих на поведение, должны устанавливаться, а не предполагаться. Сдерживаемое переживание горя – предлагает альтернативу интерпретации противоречивого поведения пациента как проявления враждебности по отношению к терапевту.